Глава 2. День рождения Митрича. Кривой знак с алыми буквами. Осторожно, эпидемия. Валялся метрах в 40 от форпоста. Доблестные питерцы пошли за честь сломать его. Над северным клубился дым. Ветер, то и дело швырял чёрную копоть в лица баряга. Ратигага сейчас не помышул бы, а шот не единыйжды пожалел о том, что его кип восемь. оказался не исправен. Эпидемия, эпидемия, я хоть подышал бы по-людски. Мариша закашлялась, но вернуться к шоссе отказалось наотрез. Мы и так потеряли груз. Хоть осмотрим форпост для отчёта. Типа, с поршивые овцы, хоть шерстик лог, да? Петрушевич. Верно, шутик. Надо же как-то замаливать грехи. А если кто выжил, а? Брат. А шут задал вопрос, над которым давно меньше всего хотелось думать. И действительно, что если обнаружится раненный, но живой абориген с признаками заболевания, карбункулами с некрозами и отёками прилегающих тканей, и надо будет сделать ему искусственное дыхание. Да, напередёрнула. Он ты жестоко, но лучше бы питерцы избавили всех местных от страданий. Уле в голову гуманный в данном случае вариант. Фурпост окружало стена из колючек, по верху опутанных ржавой колючкой. Не нем большей частью улавивших. За стеной ютились десятка три домов, срубов, склады, пара колодцев, ветряк электростанции и церковушка. Ветряк, горящие лопасти которого медленно вращались, и церковушку, не тронутую огнём, доставщики увидели издалека. Прочие осмотрели, пробравшись в северный. Проломов в стене хватало, так что попасть в форпост проблемы не составило. Ашот хотел скинуть ярко-жёлтый костюм, но Дан запретил. Какая никакая защита, тем более что везде валялись трупы, большая часть их местные, но попадались и в форме. Есть кто живой? крикнул Дан. Тишина в ответ, только треск пламени. Ашот склонился над погибшим бойцом. В левом нагрудном кармане должна быть аптечка, а в карманах, на рукавах перевязочные пакеты, две штуки. Ашот вытащил из кармана трупа их содержимое. Так и есть. Следовательно, моя догадка верна. Какая догадка? Покашляв в кулак, Мариша окинула толстяка с насмешливым взглядом. Ты по положению трупа определил, что вояка ел на завтрак, обед и ужин. Ашот проигнорировал подкол. Эти парни одеты в советскую униформу для мотострелковых частей образца 1988 года. Всё совпадает в мелочах. В гранатной сумке две ручные гранаты с запалами, обе почему-то учебные. Есть даже фляга на 750 мл, а в подсумках по три магазина к "Калашу". Последнее Дан уже выяснил самостоятельно, пополнив оскудевший боекомплект. Да, ещё. Все обнаруженные трупы рядовые, ни сержанта, ни офицера. И это странно, не находишь, брат? Дан пожал плечами. Одной странностью больше, другой меньше. Какая разница? А тут у нас что? А что-то заинтересовало еще одно тело в советской униформе. А вот Дана волновали лишь трупы с признаками антракса. Они валялись тут и там, норовя попасть под ноги. Внезапно выныривали, и из низко стелящегося дыма стоило сделать шаг. Жаль, чемоданчик с лекарствами сгорел вместе с джипом. Дан слопал бы целую пачку таблеток для профилактики. Мариша подошла к толстяку и трупу, лежащему на спине. Из живота мертвеца торчали виллы. Местные защищались, как могли. В руках боец сжимал калаш. Молодой совсем, симпатичный. Ему бы жить и... Не договорив, Мариша отшатнулась. «Ты чего?» Дан встал между девушкой и трупом, словно тот мог причинить вред. Труп открыл глаза и уставился на Дана с такой лютой ненавистью, что по спине побежали мурашки. Зарчав, мертвец вскинул автомат и даже успел нажать на спуск, но пули ушли в небо, а шот врезал ногой по предплечью бойца, а потом, наклонившись, вырвал автомат. Смертельно раненого затрясло, на губах его вспозирилась кровь, когда он попытался вырвать из живота вилы, пришпилившие его к земле. Ашот присел на корточки рядом и ласково улыбаясь, копируя манеру Гурбана, спросил: "Ты кто такой, малый? Имя, часть?" «Кто вы все такие? Что здесь делаете? Зачем убили местных?» Но в ответ раздалось лишь рычание, а потом боец затих. Глаза остекленели. Толстяк тронул пальцем его горло. «Пульса нет. Какой-то неразговорчивый был». «А что если...» Ашот выдернул вилы, носком ботинка перевернул покойника на живот. Затем кончиком ствола стянул с головы питерца каску, и доставщики дружно ахнули. Твою мать, вырвалось у Дана. Как такое может быть, брат? На затылке мертвеца избивался слизень, обрывая связи с бездействующей ЦНС носителя. Это зомбакс, сомнений нет, но почему он в форме? Не унимался ошот. Как справился с оружием? И если он такой умный, то почему рычал только, не говорил? Вопросов много, ответов нет. «Слизень, самый обычный», Мариша деловито разглядывала паразита. «Не из тех, какими нас подключали к братству». Толстяка передернула. «И не вспоминай даже». Даниле тоже стало не по себе. «Это что же получается, брат? И слизни обычные, и зомбаки шагают с троем и стреляют в нормальных людей?» «Думаешь, весь отряд зомбаки?» – все подумали, а Мариша спросила вслух. Проверив ещё пару трупов в форме варяги, убедились, что это так. Ашот покачал головой. Неужто питерцы нашли способ управлять зомбаками и вооружив безмозглых тварей отправили войной на Москву? Дан матнул головой, слишком фантастичным казалось домысла друга. Однако точно, колонна зомбаков идёт в сторону Москвы. Нужно сообщить совету об увиденном, а там пусть Тихонов и прочие решают, что почём. Мариша задрала голову. Что это? Над горячим посёлком нависло тёмное туча. То есть, да, но показалось поначалу, что это туча. На самом же деле скопление водяных паров в воздухе было тут ни причём. Да это же, а чтоб не договорил. На лице его заиграла радостная улыбка. Георгий победоносец, закончила за него Мариша. Ты на редкость, догадливый для жртреста. Восстанавливая дирижабль Маркуса, Ашот и Ксю нарисовали на его бортах герб Москвы. Псадника, пронзающего золотым копьем черного змия. Толстяк покачал головой. «Сочувствую, Дану. После твоих объятий надо в бане париться, чтобы согреться». «Опять они за свое. Как же Дану надоели эти пикировки. Нашли время и место». «Ага». Нашли нас, размахивая руками, что заголосил. Эй, вы там наверху, принимайте своих. А вот Данила появление и держи, блин, насторожило. Слишком уж всё это напоминало сказку. По счётуму велению, по моему хотению, прилети-ка сюда, ципелин, забери меня и моих однакошников в Москву, а то у нас джип сгорел, и пешком топать не досуг. Ксю и Митричу поручили патрулирование воздушного пространства над Острогом и примыкающими территориями. Старик поначалу отказывался, мол, ему, офицеру-вертолетчику, негоже управлять воздушным шариком. А потом вошел во вкус, ведь он не сухопутная крыса, а гордый царь природы в небесах. Но зона их патрулирования значительно южнее, как Блондинка и Митрич здесь очутились. Все эти мысли мелькнули в голове Дана и сгинули. Не до того стало. Под прорезиненной тучей с гелием висела гондола, смахивающая на огромную пулю, с заостренным носом и круглой кормой. По обе стороны кормы на решетчатых штангах располагались поршневые движки с винтами. Люк на корме отворился, и в проеме показался силуэт, надо понимать, это Ксю, а Шот сильнее замахал руками. И, похоже, блондинка заметила его в дыму из-за ярко-желтого костюма. «Мы здесь!» "Мездесь!" заорал толстяк, выбегая на ровную площадку перед церквушкой. Мариша и Дан рванули следом. Ксюна Микс пряталась в гандоле, а когда возникло вновь, в руках у неё что-то было, и это что-то она бросила вниз. В метрах в пяти от ошёта брызнули в стороны осколки стекла, плеснули языки пламени, облизав стену культового сооружения. А потом упала вторая бомба. Третья угодила в крест на куполе. Церквушка в миг занялась. От возмущения Мариша сжело кулачки. Вообще-то бомбами называть связки бутылок с коктейлем Молотова можно было лишь с большой натяжкой. В них нет ни грамма тротила, динамита или минерита. Но залитая в стеклотару смесь бензина, керосина и лигроина с запалом тонкостенной ампулы с серной кислотой, сахарной пудрой и бертолетовой солью ничуть не уступает напаловым бомбам. Так вам скажет любой, на кого с небес падали эти бутылки, окатывая все вокруг горящими брызгами. «За мной!» – скомандовал Дан. «Надо убираться с открытого места. Ксю не шутит. В нее вселился бес, раз она решила убить друзей-сослуживцев, да спалить церковь. Или это не Ксю, и дирижабль захвачен врагами?» Мариша застыла на месте. Дернув за руку, Дан потянул ее к пылающим складам. Хотел избавиться от защитного костюма, слишком яркого, демаскирующего. Но раздеваться и одновременно маневрировать в дыму между заражёнными трупами не получилось. Ошёк кинулся за товарищами.